Глава 22. На далекой родине. Старый Назар Киризек уехал из Ольги Батухана вместе с толпой раненых кипчаков и уйгуров, желавших вернуться на родину. Они поехали обратно той же дорогой, по которой прошел Батухан, и через четыре месяца в начале осени прибыли в Сыгнак. Женщины города и окрестных кочевий Давно уже стояли на дорогах, ведущих с запада, поджидая своих близких. Старая Кастугмас, жена Назара Киризека, стояла возле своей юрты вместе с маленьким сыном Туганом и четырьмя невестками. Они напряженно всматривались в загорелые до черноты лица подъезжающих всадников. К Юрте подошел величественной ханской походкой высокий желтый верблюд, за которым следовали четыре Оседланных коня, покрытых коврами. На верблюде важно сидел в киджавы неизвестный старик в нарядном парчевом халате, бобровой круглой шапке и походил на посланника неведомой страны. В руках он держал длинноного петуха. Вдруг мальчик Туган воскликнул: Да это тату, а братьев нет. Кыс тугмасы ее невестки подняли отчаянные пронзительные крики, от которых сбежались все обитатели кочевья. Всех поразили пустые седла на четырех конях и привязанные сверху кривые мечи сыновей Назара Керезека. Невески бросились к коням, взяли их под устцы и с горьким плачем повели к своим юртам. Кыстугмас упала на сырую землю, скребла ее ногтями и рвала на себе седые волосы. «Мои сыновья! Где мои сыновья? Кто мне их вернет?» Назар Киризека опустился на землю и торжественно сказал жене, «Доживет твоя сереброкудрая голова после твоих четырех сыновей-удальцов!» И старик закрыл глаза парчевым рукавом. Вдруг Кыстугмас приподнялась и спросила, «А где мой сын, Мусук? Ты слышал ли о нем?» Назар Керезек молчал, сдвинув брови, точно что-то вспоминая. Затем он провел рукой по седой бороде и сказал важно. «Имя Мусуку я дал, а долгую жизнь пусть ему даст Аллах». Подошли соседки, подняли к истугмаз и отнесли в юрту. Они старались утешить ее, как могли, пели жалобные песни, рвали на себя одежды, и царапали щеки, оплакивая четырех кипчакских удальцов-батыров — Демира, Бурибая, Янтака и Клыч-Нияза, погибших в великом походе на запад. — А где твоя священная добыча? — спрашивали соседи. — Моя добыча? — Да. Где она? Вот хан Бояндер имеет теперь много новых рабов, и они ведут большой караван верблюдов, нагруженных его священной добычей. А я, ведь я не хан. Вечером после плова, в котором был сварен длинноногий будильный петух, Назар Киризек сидел на конской попоне у двери старой юрты. Вокруг теснились кипчаки и жадно слушали рассказ Назара Киризека о диковинных народах, живущих за многоводной рекой Итиль, покоренных смелым молодым полководцем Батуханом, сыном Джучи, внуком священного воителя великого Чингисхана.